Крошка Цахис по прозванию Циннобер Вряд ли кто станет отрицать мистическую гениальность Эрнста Теодора Гофмана, тем более его потрясающую интуицию и прозорливость, одним из ярчайших образов которой и стал Крошка Цахис. в отечественном литературоведении последний представляется довольно упрощенно, и возвышающийся над дроболепной толпой немецко-нацистский диктатор, предсказанный мудрым Гофманом и явившийся на свет только в первой половине 20-го столетия. Эта примитивизация фатальным шлейфом закутала от нашего взора одну из страшнейших раковых опухолей человечества, которая изо дня в день точит и тянет к могиле все общество. Ныне неуважаемый уважающими себя интеллигентами Владимир Ильич Ленин в своей книге «Империализм. Как высшая стадии капитализма» скромно включил свойства крошки Цахис в ряд специфических черт загнивающего капитализма. Сегодня, после развала СССР, по этому поводу много шутят, по-ленински забывая, что история спешки не любит и что сто лет для нее не срок. Однако многочисленные плоды цахисианства все чаще и чаще дают о себе знать, И замечать это стали даже не склонные к аналитическому мышлению люди. И если у Гофмана Цахис является читателю по воле доброй, но недалекой волшебницы, и не звергается тоже по воле доброго, но весьма благоразумного волшебника, то в реальной жизни он восстал из недр нравственной нечистоплотности людской и оказался не только неистребим, но и благополучно процветает под сенью фортуны. Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, он же композитор Иоганн Крейслер, 1776—1818 годы, родился в Кёнигсберге в семье адвоката при городском верховном суде Кристофа Людвига Гофмана. Старший Гофман был человеком весьма капризным, страдал запоями, но окружающие признавали в нем большой талант и даже избыточную мечтательность. Мать будущего писателя. Иоганна Якобы Дерффер была женщиной невротической, склонной к душевной болезни и истерикам. Вскоре после рождения Эрнста родители развелись, и мальчик остался с матерью. Отца он больше никогда не видел. Воспитывался Гофман под присмотром своего дяди, Отто Вильгельма Дерффера, юриста, человека умного и талантливого, но до болезненности педантичного и законопослушного мальчик рано выказал замечательные способности к музыке и рисованию. К 12 годам Эрнст свободно владел четырьмя музыкальными инструментами – органом, скрипкой, арфой и гитарой. Однако, когда Гофман вырос, клан Дерферов настоял на том, чтобы молодой человек продолжил традицию их семьи и изучил юриспруденцию, из мира которой впоследствии Эрнст, сколько ни пытался, не мог вырваться до конца жизни. В 1795 году Гофман окончил Кёнигсбергский университет и отправился на службу судейским протоколистом в Глогау под присмотр его двоюродного дяди и крестного отца Иоганна Людвига Дерфера. Когда дядю перевели служить в Берлин, он выхлопотал местечко и для Эрнста. В 1798 году Гофман перебрался в столицу Пруссии, где стал референтом в Берлинском апелляционном суде. В то время он уже пытался создавать оригинальные музыкальные произведения, но пока безуспешно. Через два года юридическая карьера привела будущего писателя в древний польский город Познань, куда Гофман был направлен асессором при Верховном суде. Там произошел роковой перелом в его судьбе. Местное общество приняло умного, талантливого молодого человека очень радушно, Так радушно, что Гофман даже не заметил, как стал хроническим алкоголиком. Излечиться от алкоголизма он не смог до конца дней. Здесь же, в Познане, впервые на сцене был поставлен зингшпиль Гофмана «Шутка, хитрость и месть» на текст Гёте. Публика была в восторге, но после нескольких спектаклей театр сгорел вместе с партитурой оперы, с которой композитор не успел снять копию. Гофман впал в глубокую депрессию, попытался заглушить ее пьянством и однажды допился до галлюцинаций. Из углов комнаты на него полезли разнообразные чудища, домовые и прочие химеры, ставшие впоследствии героями сказок писателя. В 1802 году Эрнст женился на поздненской дворянке Марии Михалине роре турцинской которая стала его верной спутницей до самой смерти. Поворотом в судьбе Гофмана оказался карнавал Маскарад 1802 года, где переодетые незнакомцы стали раздавать гостям карикатуры на самых именитых прусских аристократов города. Оказалось, что так вздумал пошутить Гофман. На автора карикатур послали в Берлин донос, и вскоре он был отправлен служить в маленький заштатный городок Плоцк, правда, государственным советником, то есть выше чином. Но нет, худо без добра. В Плоцке от скуки Гофман решил заняться литературой и сочинял много музыки. В 1803 году в Берлинской независимой газете появилась первая в жизни писателя публикация – эссе «Письмо монаха к своему столичному другу». Любопытно, что психиатры определили образ жизни Гофмана в глухой провинции как явное проявление шизофрении, Признаки, которые далее стали только усиливаться. Хлопотами друзей в 1804 году Гофман был переведен в Варшаву в качестве государственного советника прусского верховного суда. Там он вскоре оказался заметной фигурой в музыкальном мире. Его комические оперы ставились на сцене варшавского театра. Он выступал и как дирижер. 6 апреля 1805 года состоялась премьера гофманского зингшпиля «Веселые музыканты», на партитуре которого впервые вместо третьего имени автора Вильгельм появилось имя Моцарта – Амадей, которое с тех пор и принято записывать как официальное имя писателя. А в 1806 году, вскоре после победы в Австралийском сражении, в Варшаву вошла армия Наполеона. 30-летний Гофман к этому времени был известен как талантливый композитор, что не приносило особых доходов, а поскольку прусские юристы царству польскому оказались ненужными, он остался без средств к существованию. Хуже, Гофмана обвинили в шпионаже в пользу прусской короны и выкинули из квартиры. Пришлось ему с семьей ютиться на чердаке музыкального собрания Варшавы. В январе 1807 года по дороге в Познань почтовая карета, в которой отправилась к родителям Михалина Гофман с маленькой дочкой, опрокинулась. Девочка погибла, а Михалина получила серьезные ранения в голову. Когда Гофман узнал об этой трагедии, с ним случилась нервная горячка, сопровождавшаяся несколькими приступами безумия. С трудом оправившись, в июле 1807 года Писатель уехал в Берлин, где несколько месяцев нищенствовал и голодал. Только в 1808 году он получил пост театрального капельмейстера в Бамберге. Родители Михалины, выдававшие ее замуж за сесса, с перспективой карьерного роста, были возмущены тем, что их зять стал шутом и отказались отпустить дочь к Эрнсту. Пришлось Гофману самому ехать за Михалиной. Именно в Поздной. В дни отстаивания прав на собственную жену, писатель создал свою первую новеллу Кавалер Глюк, позже открывшую сборник фантазий в манере Колло. Героем новеллы стал музыкант, а содержание составляют размышления Гофмана о музыке и ее месте в жизни человека. Музыкальная карьера Гофмана в Бамберге не сложилась, и в 1813 году он перебрался в Дрезден где устроился капельмейстером в частную труппу. Там-то и была создана в 1814 году знаменитая повесть «Золотой горшок. Сказка из новых времен», позже также вошедшая в сборник «Фантазии в манере колло». Отличительной чертой повести является наличие в ней очень зыбкой грани между миром фантазии и миром реальным. Другими словами, перед читателями, явился тот самый писатель Эрнст Теодора Мадей Гофман, которого мы ныне знаем и любим. Создавался золотой горшок, когда в окрестностях Дрездена шли ожесточенные бои союзников с агонизировавшей армией Наполеона. Гофман писал, «В эти мрачные и роковые дни, когда со дня на день влачишь свое существование и тем довольствуешься, меня тянуло писать как никогда» будто передо мной распахнулись двери чудесного царства. То, что изливалось из моей души, обретая форму, уносилось от меня в каскаде слов. Гофман был непосредственным свидетелем военных действий и несколько раз находился на краю гибели. Однажды рядом с ним пушечным ядром разорвало трех человек. Писатель только сказал, «Вот она, жизнь». И как же все-таки хрупко человеческое тело, если оно не в силах справиться с осколком раскаленного железа. Вскоре после разгрома Наполеона Гофман приступил к подготовке своей первой книги. Примерно тогда же он увидел знаменитые гравюры Жака Кауло и решил назвать свой сборник «Фантазии в манере колло Первые две книги «Фантазии из четырех» появились в мае 1814 года на средства бамбергского виноторговца Кунца. С этого времени Гофман стал популярным писателем. Впрочем, гонорары были мизерными, и ему вновь пришлось вернуться на государственную службу. С 26 сентября 1814 года Гофман приступил к исполнению обязанностей юриста при Королевском Берлинском апелляционном суде. Каждый вечер после службы писатель проводил в погребке Лютера и Вегенера за бокалом вина. Возвращаясь же домой после очередной попойки, Гофман мучился бессонницей и садился писать, создавая таким образом свои великие произведения. Одновременно он завершил работу над своей единственной большой оперой «Ундина» в трех актах, которая была поставлена в 1816 году И стала первой в музыкальной истории Германии романтической оперой. Автору от этого легче не стало. Гофман сам признал себя несостоятельным композитором и целиком отдался литературе. В 1815 году вышел роман Эликсир сатаны: Блистательные исследования проблемы двойничества. Затем появились третьи и четвертые части фантазии в манере колло. В 1816 году Гофман стал писать сказки для детей, причем одной из первых стало знаменитое Щелкунчик и мышиный король. Писатель никогда не отличался крепким здоровьем, а берлинский образ жизни не способствовал его укреплению. Несколько лет Гофман почти не спал. В результате весной 1818 года у него развилась болезнь спинного мозга. Начиная с этого времени. Состояние писателя только ухудшалось. Впрочем, Гофман не собирался бросать литературную деятельность. Летом того же 1818 года друзья подарили ему полосатого котенка, которого назвали Мурром. В компании с Мурром, любившим спать на его письменном столе, Гофман в 1819 году написал повесть в духе волшебной сказки Крошка Цахис по прозванию Циннобер. Вкратце содержание повести таково Добрая фея Розабельверде пожалела злобного мерзкого уродца Цахиса и подарила ему три волшебных золотых волоска, благодаря которым всем окружающим он стал казаться красивым, стройным и очень умным. Кроме того, кто бы рядом с уродцем не сделал что-либо умное, прекрасное, талантливое, всем казалось, что сделал и сказал это именно Цахис. Благодаря подарку феи циннобер очень скоро стал первым министром в маленьком княжестве со столицей в Керепсе. Истинную сущность злобного карлика видел только студент Бальтазар, у которого Цахис отнял поэтический успех и невесту. С помощью волшебника Альпануса Бальтазар разоблачил Цахиса и открыл всем глаза на его истинный облик, спасаясь от всеобщего гнева. Уродец погиб, задохнувшись в ночном горшке, где прятался от преследователей. Гофман создавал свою повесть в самом начале расцвета капиталистического общества, когда идеи и продукты художественного творчества еще только становились дорогостоящим товаром. В XVIII веке известны лишь единичные случаи борьбы за украденное авторское право. Его как такового фактически не было. Лишь по мере превращения продуктов творчества во всех его видах в товар началась борьба за собственность на них. И только с этого времени, уже после кончины Гофмана, Крошка Цахес начал по-настоящему осваивать наш мир. Сегодня, благодаря развитию средств массовых коммуникаций, он расцвел с особой пышностью. С одной стороны, на основе семейно-корпоративных связей, господствующей финансовой олигархии, И с использованием средств массовой информации в общественном сознании формируются фальшивые образы кумиров, в сущности не представляющих собой ничего достойного и искажающих истинные веками, выверенные на практике ценности человечества. На этой фальсификации делаются гигантский капитал. С другой стороны, те же семейно-корпоративные слои посредством финансового и морального давления в условиях плотного перекрытия доступа к средствам массовой информации, а зачастую и простым насилием, принуждают талантливых людей отдавать права на их идеи и произведения навязанным обществу избранным кумиром, на чем, опять же, делаются огромные капиталы. Все это ярко и искусно описано Гофманом. Все это и есть сахисианство. Остается только воскликнуть, Перефразируя тоже нелюбимого ныне Карла Маркса. Крошка Цахис бродит по планете, пожирая умы и таланты и возвеличивая ничтожество и бездарь. Таково могущество денег в мире толпы.